Сначала было даже приятно. Сигмон просто лежал на спине, прикрыв глаза и медленно дышал животом, так, как велел ему маг. Все тело покалывали сотни невидимых иголочек. Легер с помощью магии изучал его. Танк окончательно расслабился. Начал засыпать. Вдыхая свежий воздух, наполненный ароматом трав, он думал о том, что еще никогда не чувствовал себя лучше. Разве что в детстве, когда после целого дня игр с деревенскими мальчишками Он забирался на сеновал и зарывался в душистое сено. Сон пришел не сразу. Он подбирался постепенно, накатывал мягкими волнами. Так осторожно, что Сигмон понимал – это сон. Он не знал, сколько это продолжалось. Иногда там не разбирал, спит он или нет. Порой он путал реальность и сон. Ему казалось, что лечение окончено, и он – обычный человек без чужой шкуры. Выходит из хижины лидера и улыбается восходящему солнцу. Но в следующий момент он осознавал, что это всего лишь видение. Постепенно картины изменились, стали неприятными, тревожными. Сигмон бежал, прятался, за ним охотились. Все чаще стала приходить боль, и Тан захотел проснуться. Ему почудилось, что он это сделал, вскочил с с криком боли. Но это опять оказалось видением. Он попытался позвать Леген, напряг горло и даже выдавил из себя стон. Из темного тумана подсвеченного багровым заревом костров вышла темная фигура в длинном плаще и направилась к нему. Чувствуя обжигающее пламя, Тан рванулся к магу и сразу закричал так, что едва не проснулся. Капюшон плаща упал, и сегмон увидел бледное, как у покойника, лицо Фаамара. Безумный маг вытянул руку, указал на Тана пальцем, и Сигмона объяло нестерпимо жгучее пламя. А следом пришел и кошмар. Время застыло. Страшные видения и бесконечная боль терзали Сигмона. Он сходил с ума, горел в огне, истекал кровью. Он умирал сотни тысяч раз. И все начиналось сначала. Пытки Фаамара, подвал, демон, безумный маг. Все смешалось в едином кошмаре. Реальность и сон сплавились в горнили страданий и превратились в сияющее орудие путь. Сигмон кричал, метался, стонал, пытаясь вырваться из кошмара, окончательно позабыв про Легера. Ему казалось, что все правда, что он снова прикован к стене, и вот-вот войдет его мучитель. Но пришел демон. Он выглядел немного по-другому. С ног до головы был покрыт чешуей и напоминал огромную ящерицу. Мощные лапы стояли на ковровой дорожке, а в остекленевших глазах чудовище билось яркое пламя. Демон бросился на Сигмона, и длинные когти вонзились в беззащитное тело. Там закричал от боли, а когти продолжали терзать его плоть, выхватывая куски мяса из груди и живота. Потом демон взмахнул лапой, и оторванная голова Сигмона покатилась по каменному полу. Тан закричал так, как не кричал еще никогда в жизни. И проснулся. Он лежал на спине и плавал в собственном поту. Сердце отчаянно колотилось, В ушах стоял непрерывный гул. Оглохнув от этого звука, Тан распахнул глаза и замер. Он увидел мир, разбитый на тысячу кусочков, словно отраженный в разбитом зеркале. В каждом осколке что-то шевелилось, плавало, сверкало. Все это напоминало огромный калейдоскоп. Только вместо стеклышек в нем очутились осколки мира. Закружилась голова. Стало трудно дышать. Глаза крикнули над ухом. «Закрой глаза, болван!» «Легер!» Он говорил про глаза. Говорил, что нельзя. Сигмон попытался их закрыть, но не смог. Сверкающее месиво завораживало, тянуло за собой, заставляло погружаться все глубже и глубже в сияющие глубины разбитого мира. Прохладная ладонь легла на лицо и закрыла Сигмону глаза, как закрывают их покойникам. Сразу стало темно, и Тан окончательно проснулся. Он понял, что лежит на покрывалах в хижине старого мага. Да и сам маг рядом. Тан чувствовал биение его магической силы. Все тело горело огнем словно посыпанное угольями из костра. И болело так, что у Тана снова начала кружиться голова. Он попытался пошевелиться, но не смог. Тогда он прикусил губ и застонал. Сигмон позвал невидимый леди. Как ты? Тан хотел ответить, что ему плохо, но и этого не смог. А горло и распухшие губы не слушались. Дурнота накатывала волнами, пытаясь бросить его обратно в кошмар. Не спи, велел твердый голос. Давай, поговори со мной. Разговаривай, сукин сын. Горячо, прошептал Сигмон. Это хорошо, отозвался Ма. Значит, что-то чувствуешь. Это очень хорошо. Но там предпочел бы не чувствовать ничего. Теперь он знал, каково приходится отбивнуть на сковороде. Его жарили. С маслом, пряностями. Так что он уже пошел пузырями. И корочка стала подгорать. И все же боль отступала. Намного медленнее, чем хотелось Сигмону. Но уходил Стало легче дышать, и угли за шиворотом казались теперь не такими горячими. «Сколько?» Прошептал Тан. «Сколько?» «Что?» «Сколько осталось?» «Совсем немного, потерпи. Все самое страшное позади. Главное, не открывай глаз». И сразу после этих слов Тан закричал от боли. Показалось, с него живьем снимают шкуру. Он забился на покрывалах. Закричал. Но глаз так и не открыл. Кровь из прокушенной губы Наполняла рот соленой влагой. Комок горчи подпрыгнул к горлу. И вдруг все кончилось. Разом, словно боль, оттекли от него острейшие битвой. Опустошенный, не чувствующий тело Сигмон расслабился и замер, наслаждаясь покоем. «Спи!» — велел Леген. И хриплый голос дрогнул. «Спи! Снов не будет!» Он снова прикоснулся холодной ладони к лицу Тану, и тот провалился в черное беспамятное. Снов не видел как и было обещано.